Виктор Курочкин «На войне, как на войне» Часть вторая Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть. Сержант Амишек, вы сейчас пойдете в машину и достанете ту гранату. Понятно? Есть достать гранату. Мишка, вернись. Зачем? Назад. Я сам. Понимаешь, я сам. Саня отвернулась от наводчика, посмотрел на корябую сосну с перебитой макушкой. В какой сумке она была? с левой стороны. Какая она? Не знаю, лейтенант, я ее не видел. Когда увидел в руке чеку, все забыл, ничего не помню, словно по затылку бревно махнули. Значит, в левой? Кажется, в левой. Кажется, кажется, должен точно знать. Взорвался Ефрейтор. Лейтенант, давай я ее достану. Нет, я сам. Разрешите для меня эти гранаты расплюнуть. тоже Малешкин так посмотрел на заряжающего, что у того сразу отпала охота настаивать. Бянкин посоветовал лейтенанту снять фуфайку. «Без нее удобнее», — сказал он. Саня стащил фуфайку, поручил ее на снег, потом снял шапку и тоже швырнул. Подошел к машине, вскочил на нее и взглянул в открытый люк. Оттуда на него и холодом. Он оглянулся на ребят, хотел улыбнуться, помогать им рукой, сказать, что нибудь доброе, но улыбки не получалось». Рука не поднялась, не сказал-то он то, что надо было сказать. Отойдите от машины. Подальше. А то взорвется. И вам будет Последних слов Саня не хотел произносить, но они сами неожиданно соскочили с его губ, и Малишкин почувствовал, что он не имеет от страха. Господи, помоги шептал гвардии младший лейтенант Малешкин и спустил ноги в люк, как в могилу. Саня не помнил, как он разыскал гранату, как осторожно цепку хватил ее за взрыватель и вынул из сумки. Когда Саня вылез из машины и вытер с лица пот, который был холоднее родниковой воды, он опять увидел мир, огромный и прекрасный, хотя над лесом висело серое тяжелое декабрьское небо, Саня поднял вверх гранату и закричал «Ребята, вот она!» а Ребята подошли и боязливо покосились на гранату, которую Малешкин так сжал, что побелели пальцы. «Забрось ее вон туда, в кусты», — посоветовал Домишек. Но Саня категорически отверг это разумное предложение, сказав, что на взрыв сбегутся и опять припишут батареи ЧП «Вставить на место чеку, вот и все», — сказал Бянкин. «Мешка, давай чеку». Ефрейтор подул на чеку, обтеров ватник и подступил к командиру. Дедушка, Малешкин протянул заряжающему руку с гранатой. «Что ж ты? Зажал дырку? Раздвинь пальцы!» «Не могу!» — Саня спрятал гранату за спину. «Почему удивился Ефрейтор?» «Боюсь!» Бянкин попытался отобрать у Малешкина гранату. — Ладно, черт с собой, держи, крепче взрыватель. — Да что будешь делать? — Испуганно спросил Саня. — Ничего, держи. Саня не успел сообразить, в чем дело, как Бянкин отвернул от взрывателя гранату. — А теперь бросай взрыватель. — Куда? — В снег. Да что ты боишься? Саня бросил взрыватель, описав дугу, упал в снег. Все ждали взрыва. А его не было. Что за хреновина? — удивленно протянул Домишек. Бянкин поднял взрыватель, подергал трубку. Брак. Заряжающие с наводчиком принялись дико хохотать. К ним присоединился и Щербак. Домишек схватил Малешкина за руку. Я по этому поводу расскажу анекдот. Анекдота наводчика рассказать не успел. Появился комбат и приказал выводить машину на дорогу. В другом конце леса, как молотилка, застрекотала самоходка, к ней присоединялась вторая. Первая батарея уже заводит, догадался Малешкин, и стал торопливо натягивать фуфрейку Затрещал и защелкал мотор командирской машины, в ту же секунду за кустами взвизгнул стартер, как пушка захлопала самоходка Пашки Теленкова. Справа с надрывным воем выползал из ямы машина Чегничкин. Сам он пятился перед ней, махал руками, грозил кулаком и показывал пальцем то на одну, то на другую гусеницу. Теперь весь лес стрекотал, трещал, хлопал, выл. Сизый и вонючий дым по стволам искалеченных сосен пополз к такому же сизому серому небу, смешался с ним, и ничего не стало видно. Саня, прикрывая лицо руками, стоял перед люком механика-водителя и ждал, когда тот запустит мотор. Стартер визжал, выл как сирена, мотор не заводился. Саня в конце концов не выдержал и подскочил к люку. «Почему не заводится, а? Ты что, меня угробить хочешь?» «Аккумуляторы сели», — отвечал Щербак. от чего ж они сели? Вчера заводили, а сегодня сели?» «Потому что вы всю ночь рацию гоняли», — закричал Щербак. Саня опешил. «Такого он от Щербака не ожидал». Малешкин затрясло от обида. Ты чего валишь с больной головы? Не подготовил машину, а теперь валишь? Ну, погоди, я с тобой разберусь, зловеще прошипел Малешкин. Не очень-то, лейтенант, разоряйтесь. А что вы все время музыку слушаете, факт. И никуда не попрешь, заявил механик. Действительно, против этого факта переть было некуда, ради он любил и частенько часа по два гонял рацию, хотя знал, что от этого аккумуляторы разряжаются. Саня с тоской посмотрел в глаза механика-водителя. Они от гнева округлились и пожелтели, стали как медные пуговицы. «Давай еще, попробуй!» — Гриша попросил Саня. Щербак попробовал, и металлический пронзительный звон ударил Малешкина по ушам. Однако мотор не завелся. «Эх ты, механик-водитель!» — простонал Саня. «Садитесь сами и заводите!» — огрызнулся оскорбленный механик-водитель. «Ах, если бы Саня умел! Разве бы он не завел?» Но Саня не знал мотора и не умел его заводить. В боевой машине за рычагами сидел всего два раза в училище. Как в эту минуту он жалел, что так бесшабашно относился к технике!» «Выйдем на формировку, не отойду от машины, изучу ее, дай винтика и научусь водить». Дав себе такой обед, Саня попросил Щербака попробовать в последний раз. «Попробовали, и ничего не вышло». Подошел ефрейтор Бянкин. «Лейтенант, может, воздух попал в систему?» «А может, и в самом деле...» — Саня ухватился за этот воздух, как утопающий хватается за бревно, и крикнул наводчику. «Чтобы тот спустил из топливной системы воздух». Домишек давно успел все приготовить к маршу. Закрепил пушку, чтобы она не болталась. На казенник натянул чехлы, поудобнее приспособил сиденье. И теперь, наблюдая, как Щербак мучится с мотором, злорадно думал. Так ему и надо. Он не любил Щербака за трусость, лень и наплевательское отношение к машине. Твердо был уверен, что это для них когда-нибудь кончится очень печально. Всегда веселый, неунывающий. Мишка Домишек в последние дни скис и почти перестал рассказывать свои анекдоты. «Мишка!» Выпусти систему воздух. Там есть краник. Поверни вправо! кричал младший лейтенант Малешкин. Сам он толком не знал, где этот краник находится, но знал, что он есть и что повернуть его надо вправо. Наводчик же отлично знал этот краник и поворачивать ему. Его приходилось тысячу раз до младшего лейтенанта Малешкина. До полтора года сидел в танке. Когда после госпиталя его направили в самоходную... Артиллерию Он несказанно обрадовался, что наконец-то избавился от братской могилы четырех. Так называли танкисты свою машину. Но когда его посадили в самоходку, которая почти не отличалась от танка, Домешек горько усмехнувшись сказал, «Нельзя желать того, чего не знаешь. На войне, как на войне». Наводчик повернул краник, спустил на днище машины сто граммов газойля, Щербак нажал кнопку стартера, он дзинкнул, и мотор завелся с таким остервенелым хлопаньем, что у Сани чуть не лопнули барабанные перепонки. Щербак со страшным скрежетом воткнул первую скорость и дал такой газ, что машина пробкой вылетела из ямы. Саня едва успел отскочить в сторону, а Домешек, проклиная дурака водителя, завалился на снаряды. Малешкин пятился перед самоходкой, показывая Щербаку то на одну, то на другую гусеницу. Спиной дошел до канавы на окраине леса, перепрыгнул ее и стал обеими руками махать водителю, что означало «давай смело вперед, через канаву». Но самоходка стояла перед канавой, а Щербак ожесточенно ругался. Саня бросился к машине. Опять что? Лопнула тяга! «Почему же она лопнула?» — со слезами на глазах спросил Саня. «Лопнула, и все!» — ответил Щербак. «Ну и гад же ты, Гришка! Мерзавец!» — сказал Домишек. «У меня все готово! У меня все готово! Подлец!» Подошел Бянкин и, узнав, в чем дело, мрачно засопел. «Слушай, Щербак, а ведь ты доиграешься!» «Я виноват, что она лопнула и стошно зарал водитель!» «А кто же? Конечно, ты!» — поддержал Ефрейтора Домешек! «Ладно, лейтенант, если что, мы скажем, какой он механик-водитель и как он к машине относится!» «Факт! Командир здесь ни при чем!» — добавил Осип Бянкин. «А перед наступлением за такие штучки!» Ефрейтор выразительно цокнул языком. У Щербака испуганно забегали глаза. «Вы что, ребята, с ума сошли? Думаете, я ее нарушил, сломал? Ей-богу, она сама сломалась!» — Почему же ты ее перед выездом не проверил? — А доложила лейтенанту, — все готово, — спросил Домишек. — Да, почему ты доложил, — все готово, — повторил Саня. — Ну что вы на меня навалились? Подумаешь, тяга. Да я сейчас, в одну минуту, одну минуту и поедем, товарищ лейтенант. Щербак выскочил из машины, забегал вокруг нее и с грохотом, открывая ящики с инструментом, бросился назад к яме, где раньше стояла самоходка и вернулся с толстым концом проволоки. Щелкая по сапогам, прутикам, короткими отрывистыми шажками, к машине подошел капитан Сергачев. Опять у Малешкина, не слава богу, усмехнулся комбат. Всех боялся Саня, а капитана Сергачева особенно. В полк Сергачев прибыл недавно, его сразу же назначили командиром четвертой батареи на место уехавшего в академию старшего лейтенанта Таниева. С приходом Сергачева для Сани настали черные дни. Капитан с первого взгляда не взлюбил младшего лейтенанта Малешкина, придирался по любому пустяку, а в последнее время все чаще грозился снять Малешкина с машины, отчислить из батареи и отправить в резерв. Это для Сани было подобно смерти. Жить без самоходки, без своих ребят он уже не мог.